Глава 19. Жемчужина Время шло, битвы и сражения продолжались, так как иудеи держались в верхнем городе. Во время одной из схваток Гал, тот римский начальник отряда, который вызвался принять на свое попечение Мириам, был тяжело ранен в ногу. Тит вполне доверял этому человеку, поэтому по приказанию Цезаря он должен был отплыть в Рим с другими больными и ранеными и доставить в столицу империи большую часть захваченных в храме и Иерусалимском сокровищ. По желанию Цезаря Гал должен был направиться в Тир, откуда отплывало судно, предоставленное в его распоряжение. Мириам Гал поселил в особой палатке, разбитого на масличной горе лагеря, и поручил старухе, прислуживавшей раньше ему самому, ухаживать за девушкой и беречь ее, как зеницу ока. Долгое время девушка находилась между жизнью и смертью, но мало-помалу, благодаря хорошему питанию и тщательному уходу, силы ее вернулись, и физическое здоровье было восстановлено. Однако душевное потрясение, испытанное ею, не прошло бесследно. Казалось, бедная девушка навсегда останется с помутившимся рассудком. В продолжении многих недель она не переставала бредить, а речь ее оставалась бессвязной и неразумной. Всякому другому на месте Галла надоело бы возиться с бедной помешанной, и он предоставил бы ее жестокой судьбе. Десятки и сотни иудейских женщин теперь бродили по всей стране как бездомные голодные собаки, отыскивая случайные крохи пропитания или погибая от голода. Гал же, как и обещал Титу, относился к молодой пленнице с нежностью, любовью и заботливостью родного отца. Каждую свободную от служебных обязанностей минуту он проводил с ней, а после ранения – целые дни. В конце концов, бедная безумная так привязалась к Галлу, что стала называть «дядей» и просиживала иногда целыми часами подле него, обвив его шею руками и забавляя своей несвязной речью. Кроме того, она привыкла узнавать солдат его легиона, которые полюбили бедняжку за ее милый кроткий нрав и приветливую улыбку. Чтобы порадовать девушку, они постоянно приносили ей то фрукты, то цветы и оберегали ее, как ребенка. Когда Гал получил от Тита приказ отправляться в Тир, он, забрав с собой веренные ему иерусалимские сокровища и молодую пленницу, вместе с рабыней-служанкой, тронулся в путь, с большой осторожностью избегая утомления в пути для Мириам и окружая ее всевозможными удобствами и заботами. Таким образом, на восьмые сутки они прибыли в Тир. Случилось так, что судно, на котором Галлу предстояло отплыть из Иудеи, не было готово к отплытию, и Гал приказал разбить лагерь на окраине старого Тира, по странной случайности в саду, принадлежавшем некогда старому Беноне. Палатка Мириама и ее старой рабыни была раскинута на берегу моря подле шатра ее покровителя. Эту ночь мирям спала хорошо, и, пробудившись на рассвете и заслышав рокот волн, вышла в сад. Весь лагерь еще отдыхало, и море все кругом было спокойно. Вот, прорвав дымку тумана, дневное светило всплыло над горизонтом, залив своим светом сверкающую синеву моря и темную линию ее берегов. И вдруг в мозгу бедной больной просветлело. Разум возвратился к ней так, что, когда проснувшийся Гал подошел к ней, она признала сад и гордые линии древнего Тира, расположенного на острове. Вон пальма, под которой она с нехуштой любила отдыхать. Вон скала, близ которой растут лилии, и где она получила послание от Марка. Инстинктивно она поднесла руку к ожерелью. Да, ожерелье и теперь было у нее на шее, и на нем она нащупала свой перстень, который старая рабыня нашла в ее волосах и для сохранности надела на ожерелье. Мириам надела его на палец. Затем дошла до скалы и, сев на большой камень, принялась припоминать, что с ней произошло. Но вскоре все ее воспоминания потонули в каком-то кровавом хаосе. Встав утру, Гал, как всегда, прошел к палатке Мириам, чтобы осведомиться, как она спала, и узнал от ее прислужницы, что девушка уже вышла. Осмотревшись кругом, он увидел ее у скалы и, опираясь на свой костыль, так как рана еще не зажила и нога не действовала, побрел к ней. «С добрым утром, дочь моя!» — сказал он. «Как ты провела ночь?» «Благодарю тебя, господин, я сегодня хорошо спала». Но скажи мне, этот город, который я там вижу, не Тир, а этот сад, не деда моего Бинони, где я бродила много дней тому назад? С тех пор случилось так много разных ужасных событий, которых я теперь не могу припомнить. Да, не могу. Она приложила руку к колбу и тихо застонала. Не надо, не припоминай их, весело сказал Гал. В жизни много такого, о чем лучше забыть совсем. Да, это Тир. «А это сад Бенони. Вчера, когда мы прибыли сюда, ты не узнала этих мест? Было уже темно». Говоря это, он следил за ней, не веря своим ушам, не веря, что к ней вернулся рассудок. Мириам со своей стороны не спускала глаз с его лица, точно стараясь уловить в них нечто знакомое ей, и вдруг воскликнула. «Да, теперь я вспомнила. Ты римлян Гал, тот римский военачальник, который привез мне письмо» и она стала искать у себя на груди это письмо. «Оно пропало! Куда оно могло деваться? Дайте мне вспомнить!» «Нет, нет, не надо вспоминать!» поспешил прервать ее мысли Гал. «Да, я действительно тот самый человек, который несколько лет тому назад привез тебе письмо от моего друга Марка, прозванного Фортунатом, что, как тебе известно, означает «счастливый», а также и эти безделушки, что вижу на тебе». Но мы обо всем этом поговорим после, а теперь тебе пора подкрепиться, а мне перевязать рану, а там мы с тобой побеседуем». Но в это утро Гал не показывался, боясь, чтобы Мириам не переутомилась, напрягая свои мысли. Не видя его, она до самого обеда пробродила одна по саду, любуясь синим простором моря и прислушиваясь к однообразному плеску волн. Мало-помалу в ее мозгу воскресли воспоминания о том ужасном прошлом, которое поначалу, казалось, совершенно изгладилось из памяти. Наконец старая служанка пришла звать ее обедать и повела в столовую. На пути к этой палатке она увидела несколько десятков римских солдат, как будто преграждавших ей дорогу. мирям испугалась и готова была бежать, но старуха успокоила ее. «Не бойся, они ничего тебе не сделают». «Потому что любят свою жемчужину и собрались здесь, чтобы приветствовать тебя. Они слышали, что ты поправилась и очень этому рады». «Жемчужину? Что это значит?» «Так они тебя называют из-за жемчужного ожерелья». Действительно, при ее приближении эти грубые суровые воины осыпали мирям приветствиями и хлопали в ладоши, выражая свою радость, а один из них даже поднес ей пучок полевых цветов, которые так редки в это время года. Услыхав из своего шатра радостные крики и приветствия легионеров, Гал вышел и, чтобы почтить день выздоровления их общей любимицы, приказал выдать солдатам бочонок доброго ливанского вина. Затем, взяв девушку за руку, Гал повел ее в палатку, где был накрыт стол. За обедом Мириам рассказала Галу свою историю и спросила, что ожидает ее в Риме. «До возвращения Тита ты останешься у меня», — отвечал тот, — «а затем пойдешь за его триумфальной колесницей. А там, если он не изменит своего решения, чего трудно ожидать». Тит гордится тем, что никогда не отменял ни одного своего декрета, не изменял суждения или решения, как бы поспешно оно ни было принято. Ты будешь продана с публичного торга на форуме. Продана в рабство, как скотина на базаре. Продана с публичного торга. О, Гал, какая печальная, какая позорная участь. Не думай об этом, дитя мое. «Будем надеяться, что и в этом, как во всем остальном, судьба будет благоприятствовать тебе». «Я желала бы только, чтобы Марк узнал о том, что меня ожидает в Риме». «Но как это сделать, даже если он жив? Завтра перед наступлением ночи наше судно уходит в море. Что же могу я сделать?» «Пошли, гонца, к Марку с вестью от меня». «Гонца? Но кто же сумеет отыскать его?» «Я могу отправить только одного из моих солдат, но он не найдет убежище Исеев, о котором ты говорила мне». «У меня есть друзья в Тире, Есеи и христиане, и если бы я могла увидеться с ними, то нашла бы подходящего человека, который сумел бы исполнить поручение». Гал призадумался, затем решил послать старую невольницу в город с поручением отыскать кого-нибудь из христиан или Исеев, пообещав ей в награду свободу. Ловкая и хитрая старуха пустилась бродить по городу и перед закатом возвратилась, заявив, что христиан в городе не осталось, но ей после долгих поисков удалось наконец встретить одного молодого Иисея. Он обещал прийти в римский лагерь, когда совсем стемнеет. Действительно, спустя два часа после заката Есей явился и был проведен старой рабыней в шатер Мириам. Это был брат Самуил, Он отсутствовал в селении на берегу Иордана в то время, когда Есеи были вынуждены бежать оттуда, потому что отпросился в Тир проститься со своей умирающей матерью. Брат Самуил, узнав о бегстве, братства в Иерусалим и не зная, где именно они укрылись, но слыша об ужасах, происходивших в этом городе, решил остаться с матерью, которая тогда еще была жива и не отпускала его от себя. Таким образом, ему удалось избегнуть всех ужасов осады Иерусалима, а теперь, схоронив мать, он собирался разыскать свое братство, если только кто-нибудь из него еще уцелел. Убедившись в том, что брат Самуил действительно Исей, Мириам рассказала ему все, что ей было известно о тайном убежище Есеев и вручила кольцо, подарок Марка, прося передать кольцо римлянину, пленнику Есеев, если он жив, а также сообщить ему об участи, ожидающей ее в Риме. Если же пленника по имени Марк уже нет в живых или среди Есеев, то нужно отдать кольцо и сообщить ту же весть старой ливийской женщине Нехуште. А если и ее он не найдет, то дяде Итиелю, или тому человеку, который в данный момент будет считаться главой совета братства Исеев. Чтобы брат Самуил не забыл просьбы, Мириам изложила все в письме, которое и вручила ему. Письмо было подписано «Мириам из дома Бинони. Но она умолчала о том, к кому оно писано, из боязни, как бы письмо не попало в чужие руки, и не навлекло беды на тех, к кому оно было обращено. Когда обо всем переговорили, в шатер Мириам вернулся Гал и осведомился, сколько брату Есею нужно денег на путевые издержки и сколько он желает получить за свои труды. Римлянин был крайне поражен, когда услышал, что никакого вознаграждения не нужно, что это противно правилам братства, предписывающим оказывать безвозмездно всякую услугу каждому, кто в ней нуждается. После этого брат Самуил удалился, и Мириам уже никогда более не видала его. Но, как оказалось впоследствии, он добросовестно исполнил возложенное на него поручение и тем самым оказал ей громадную услугу. После его ухода Гал по просьбе Мириам также написал письмо к одному своему товарищу по службе с вложением письма к Марку и просьбой доставить ему это письмо, если только Марк вернется в армию но дочь моя мы теперь сделали все что от нас зависело остальное надо предоставить судьбе в тот же вечер они сели на большую римскую галеру и на тридцатые сутки пришли в регии откуда сухим путем двинулись к риму